Глава 14 Во двор одного обычного частного дома на окраине столицы, такого же, как и соседний, вошел совсем необычный для этого района гость. Гримжоу де Унда, небрежно помахивая тростью и насвистывая какую-то мелодию, открыл калитку и зашел на аккуратно постриженный газон с десятком фруктовых деревьев. Чуть дальше за клумбами с цветами стояла летняя терраса, являясь продолжением двухэтажного уютного дома. Обычно никто из тех, кто пребывает в Империи, не видит одной очень важной детали. На неё даже не обращают внимания. Но тем не менее, вы вряд ли увидите в городе или ещё где, пожилых или старых эльфов. Создаётся впечатление, что их просто нет, а эльфы или стареют, или их старение не видно. В реальности же эльфы обычно не доживают до того момента, когда старость отображается на облике разумного, и только очень редкие и весьма могущественные архимаги могут дожить до того часа, когда старость начнёт выползать на их лица. Обычно такие маги просто убирают эффект старости со своей фигуры и лица, но не этот архимаг, который спокойно сидя в кресле-качалке и покуривая трубку, наблюдал за входящим на террасу Гримжо. Привет, старик. Весело поздоровался гость со старым архимагом. Чего припёрся? буркнул недовольно тёмный эльф с густой белой бородой почти до пояса, но при этом абсолютно лысый с торчащими в стороны длинными острыми ушами, одетый в обычный махровый халат тёмно-зелёного цвета, а обут весьма необычные пушистые домашние тапочки красного цвета. "Ну, узнать, как дела у старика и заодно показать весьма любопытную запись". Не обращая внимания на тон сидевшего, Гримжо успокоенно подвинул столик поближе к недовольному старику и сел рядом, положил амулет на столик и включил запись боя между Хассе и Луизой. Старик, пыхтя раздражённо трубкой, всё же посмотрел запись и с редкохмыкаем в том или ином её месте, а когда Хассе удалось пробить насквозь тело Луизы, то даже удивлённо убрал трубку от лица. Мм, однако, В очередной раз хмыкнул старик с озорными искорками в глазах. Этот старый лис Джан всё-таки обвёл меня вокруг пальца. Сила и энергия тела не может быть оружием сильнее магии, явно изображая кого-то, процитировал с сарказмом старик. Что ты, старый пердун? И, посмотрев в небо, мрачно добавил, погрозив кулаком: "Чтоб тебе тамыкалось целую вечность, старый хрыч!" "Я так понимаю, запись произвела на вас впечатление", улыбаясь, произнёс довольный Гримжо. "А ты чего улыбешься, неуч?" буркнул на него старик. "Ну так-то да, запись интересная. Кто это такой вообще?" Гримжо, потратив минут 10, подробно и с довольным лицом пересказал историю Хассе, а потом ещё и свои мысли по этому поводу. Всё это время старик молча слушал его. А после того, как тот закончил, всё так же молча продолжил курить свою трубку, глядя куда-то в сторону. Сфера Джан, присказание Хасе Луиза, один год вторжения. Всё перечислил. Наконец, обратив свой взор на сидевшего гостю, произнёс старик: "В ваших устах это больше похоже на план, а не на перечисление". С подозрением посмотрел грымжов на старика. Но, в общем, почти всё, да. Так и есть, покивал своими мыслям согласился старик. Учитель, неужели вы верите в это предсказание? удивился Гримжо. К тому же этот Хассе, конечно, сильный малый, но после того, как я увидел его действия, у него вряд ли получится что-то подобное против опытного архимага. И иногда мне кажется, что я слишком рано ушёл на покой, передав бразды правления моему бестолковому ученику, недовольно фыркнул старик. Ты так и не увидел самого главного, хотя тебе показали всё, что только можно. Удивительная непонятливость для столь старого архимага. Совсем ты разучился думать на своей должности. И чего же такого я не увидел? С сарказмом в голосе спросил Гримжоу. «Если по бою, то там все понятно. Хосе использовал какую-то оптическую иллюзию на зрение Луизы. И потому она его не увидела, хотя мы прекрасно видели все его движения. А его удары — это просто голая сила с усилением энергии Ци». «Фу, вот об этом я и говорю», — фыркнул старик. «Ты смотришь в книгу и видишь фигу». Но так и быть. За три кляты выполнить мои приказы, я объясню тебе всё на пальцах, как не смыщлённому младенцу. "А не много?" возмутился Гримжо. "Я думаю, даже мало. Но так и быть. Сегодня для тебя скидка за столь интересные картинки." Благосклонно махнул рукой старик. "Хорошо, я согласен." Подумав пару минут, согласился Гримжо. Значит, так, мой бестолковый ученик. Начнём с самого простого. Покровительственно произнёс старик. Этого мальца заключают в серу на почти 1500 лет. И что он там делает? Правильно, вижу. Разум твой наконец заработал. Он готовится убивать таких, как мы. Увидев понимание, проскользнувшее на лице гримжоу, довольно продолжил старик. «Неужели ты думаешь, что за все полторы тысячи лет этот весьма подготовленный бывший военный придумал только два приема против Архимага? К тому же он точно знал, что его будут записывать. Все его действия кажутся логичными. Но это не так. Он мог закончить дуэль еще на первом ударе, но не стал этого делать». И проверял он не защиту этой девчонки, а действия артефактов арены. Менторским тоном продолжил отчитывать своего неродивого ученика старик. Объяснив, что защита не успевает реагировать на его удары, он нанёс не смертельное ранение, но они видела она его потому, что он использовал частичный гипноз и немного преломления света. Теперь дальше. «У тебя под носом работает целая группа разумных, которые истинно верят в предсказания и наставления наставника Саньфена. Именно они всеми силами пытаются удержать этого Хосе в империи. Думаю, тут замешана еще и малышка Соня». Усмехнувшись, добавил старик, упомянув бывшую главу магов судьбы. «Эта мелюзга упрямая явно пыталась и сама увидеть будущее». Но рассказывать об увиденном не захотела, а значит, впереди нас ждёт очень сложное время. Если ты ещё не понял, то она не верила, что мы сможем выстоять перед вторжением. Это хоть понятно, более-менее, задумчиво произнёс Гримжоу. Но если боги есть, то почему они сами не прибудут сюда? Ты плохо слышишь, возмутился старик. Что было сказано в предсказании: слуги богов нападут на империю. Не боги, а их последователи. А отсюда возникает вопрос: зачем? Просто так с другой планеты не будут присылать своих слуг. И да, не морщись. Я согласен с выводом твоего Хассе. И если вам неизвестно, как сделать телепорт на другую планету, То это не значит, что кто-то другой не может этого сделать. Старик затянулся и выпустил струйку дыма, делая паузу. Я думаю, им нужны или верующие, или рабы, а может и то и другое. Зачем? недоуменно произнёс Гримжо. Нет, насчёт верующих я согласен, хотя в этом случае выглядит странным само нападение. Но рабы-то зачем? Цивилизации, что смогла создать межпланетный портал, нужны рабы. Всё такой же недальновидный и глупый, как и раньше, недовольно пробурчал старик. Лучшее средство для укрепления веры это война или катаклизм. У нас столько и намеряны с других миров, а ты так и не научился делать выводы из их истории. Когда были самые большие всплески веры в их мирах? На ответ очевиден. После потопов, падений метеоритов и войн, война даже истинного атеиста делает верующим. У нас тут для них раздолье. Мы слишком заигрались в свою дипломатию и затянули время. Я бы на их месте отправил армии на каждый континент, а потом явился богом и спас верующих в меня, а нашу империю пустил бы под нож. Мы им как бельмо на глазу. Увлечённо размахивая трубкой, вещал старик: "Сомневаюсь, что они глупее меня, а потому нужно готовиться, хотя и поздновато уже. И связь с этой группой разумных, что уже давно верит в предсказание и готовится к вторжению, нужно наладить. А зачем их цивилизации рабы? Ну, мы же не знаем всех их технологий. Может, и рабов используют". «Не знаю», — недоверчиво произнес гримжоу. «Слишком невероятно это звучит. Совет не поверит в такое. Да и император вряд ли согласится на мобилизацию сил». «Это да», — пыхнув трубкой, уже спокойно согласился старик. «Будь я официально жив, тогда, может, и смог бы что сделать. А так, даже если и воскресну, не успею уже что-то изменить». «Так что будем делать, учитель?» — вопросительно посмотрел Гримжоу на старика. «Во-первых, выполнишь три своих клятвы», — поучительно произнес старик. «Первая — создай четыре тайных деревни на других материках. На это время не хватит, как и твоих полномочий. Придумай там какую-то миссию. Важно, чтобы лет на двадцать». «Вторая клятва пойдет на отсылку туда наследников главных домов темных и светлых». Тут уж я тебе не советчик. Сам придумывай причину, зачем это надо. Ну, там школу какую-нибудь особую выдумай или испытание, всё равно. Главное, убери их отсюда. Если выстоим, хорошо, вернутся. А если нет, то хоть кто-то наследие наше сохранит. Третье это уже для меня лично. Мне нужны 200 бойцов и полная боевая комплектация. Особенно интересуют боевые роботы и оружие из пятой лаборатории. Ты-то откуда знаешь про пятую? усмехнулся Гримжов с идолмлённостью старика. Я много чего знаю, спокойно ответил тот, после чего продолжил. Это с клятвами у нас было, во-первых. Теперь во-вторых, Передай часть технологий гномам, да и оркам тоже. А войсу спеют, что сделать из боевых машин. Скажешь, пусть мол готовятся завоёвывать свой материк. На самом же деле, их сюда перекинем, когда понадобится. В третьих, ускорь работы на Луне. Базы должны полностью закончить за этот год. В четвёртых, объяви какой-нибудь общий имперский командный турнир боевых магов. Это хоть как-то стряхнёт с них пыль. Пойди, они уже и воевать разучились. На первое время этих мер хватит, а там ещё чего придумаем. И что ты собрался делать с этими двумя сотнями разумных? С любопытством в голосе спросил Гримжо. Не я, а твой знакомый Хассе. Лукаво усмехнулся старик. Он, пожалуй, единственный разумный, который попал к нам с реальным боевым опытом. Если кто и знает, как эффективно убивать архимагов и, возможно, даже богов, то только он. Не зря же его столько лет кто-то готовил. Насколько мне известно, он собирается уехать из империи. Пожав плечами, возразил Гримжо. Ну, если твоя Луиза не справится, то придётся мне трехнуть едой бородой и показать молодым, как нужно беседы вести, весело хмыкнул старик. Коссе пришлось 5 дней ждать разрешения посетить Луизу. Он и сам не знал, зачем ему это делать. Просто, наверное, хотелось нормально попрощаться и закрыть вопрос. Всё-таки глубоко в душе Луиза ему нравилась, хотя и бесила изрядно. Палата у неё оказалась просторной и со всеми удобствами. Особенно впечатлило широкое окно с видом на парк. Сама Луиза сидела в кровати и угрюмо смотрела на вошедшего. Доброе утро, красавица. Усмехнувшись, шутливо произнес Хосе, пытаясь сгладить напряженность, повисшую в палате. «А оно доброе?» – печально спросила Луиза. «Почему нет? Прекрасная солнечная погода, ты жива и здорова, ну и я, наконец, свободен». Не удержался от сарказма Хосе. «Значит, пришел за клятвой?» Понурив плечи и опустив взор, еле слышно произнесла обреченно Луиза. «Хотя что я спрашиваю, конечно, за ней». По щекам Луизы потекли слезы, и она зашмыгала носом. «Это я во всем виновата!» Слип. «Конечно, ведь я такая дура и неумеха, даже вон тебя только разозлила!» Луиза со слезами на щеках уже выглядела провинившимся ребенком, который отчаянно жалеет о случившемся. «Зачем только жить оставил? Такой дуре и место только в могиле!» «Погоди, стоп!» Растерялся от такой реакции Хосе. «При чем тут это?» «Конечно, ни при чем», — очередной всхлип Луизы. «Зачем я, дуреха, вообще поверила в это глупое наследство? Ты ведь тоже думаешь, что я дура непоседливая?» Всхлип. «Вот не станет меня, и всем станет легче». Луиза уже откровенно плакала, теребя пальцами край одеяла. «Погоди, погоди, ты что, решила меня на жалости поймать?» Возмущенно посмотрел на нее Хосе. «Ну вот, я так и знала». Рыдая, произнесла жалобно Анна: "Я обещаю больше никогда первой к тебе не приближаться и не искать. Клянусь своей магией". Затем уткнулась лицом в колени и продолжила плакать. "Э, ну хорошо", пребывая в растерянности, произнёс Хассе. Он был уверен, что Луиза хотела на него воздействовать с помощью слёз, но теперь после клятвы уверенность пропала. "Луиза, я уходи", глухо раздалось в ответ. Просто уйди, пожалуйста. Хассе, пребывая в странном состоянии, хотел было что-то сказать, но потом передумал и быстро повернувшись, ушёл. За спиной он отчётливо слышал рыдания Луизы. Побыстрее выскочив из больницы, с облегчением вздохнул. Он абсолютно не понимал, из-за чего такая реакция у девушки. Что такого он сказал, что вызвало слёзы? Хотелось вернуться и узнать, но сила воли Хассе подавила это желание и отправился ловить такси. Его ждали порт и путешествие на другой материк. Потратив на дорогу 4 часа, Хасан наконец оказался в порту. Не теряя времени, сразу отправился искать корабль, капитан которого согласится его забрать. Вот только с этим возникла проблема: рейсов на другие материки не было. Так что или заказывай эту дарель сам, или жди, когда кто-то захочет отправиться в путь. Заказать рейс оказалось недёшево. Даже всех его денег не хватит на оплату половины дороги. Кажется, придётся просить помощи у вини. Решил так и покинуть империю. Скорее утверждая, чем спрашивая, произнёс какой-то старик, тёмный эльф, подойдя к задумчиво стоявшему на пирсе хассе. Добрый день. А вы кто? Поздоровавшись с интересом, уставился на старика он. Я тот, кто решит твои проблемы. «И разбудит самую страшную способность разумных!» Усмехнувшись, произнес старик, разглядывая Хосе. «Что, решили тоже уговорить меня остаться?» Мрачно спросил Хосе, мысленно готовясь к очередной порции нравоучений. «Не-а!» — весело хмыкнул тот. «Ты же ищешь корабль!» «Да!» — настороженно согласился Хосе, чувствуя подвох. «А у меня как раз есть такой...» По-прежнему весело произнес этот странный эльф. «Могу тебе предоставить сей транспорт и беги куда хочешь». «Просто так и бесплатно?» С подозрением уставился на него Хосе. «Почти!» Лукаво улыбнулся тот. «Ты мне пообещаешь сущую мелочь, и все, и нет, я не попрошу тебя остаться». «Тогда что?» Все еще с подозрением смотрел на старика Хосе. «Вот это амулет приема видеопосланий!» Выудив из своего мага-кармана котомку, старик положил ее возле себя. «Ты просто пообещаешь мне взять ее с собой. А второе обещание, что будешь смотреть все видео, что я тебе пришлю. Их, кстати, будет немного, не больше десятка». «И в чем подвох?» Внимательно рассматривая котомку и старика, спросил Хосе. «Ни в чем», – пожал плечами тот. «Так что? Договорились?» «М-м-м», – задумался Хосе. Все это выглядело как-то слишком подозрительно, но и отказываться смысла он не видел. «Хорошо. Я обещаю выполнить ваши условия». «Отлично», – довольно кинул старик. «Бери котомку и пошли на корабль». Хосе, пребывая в странном состоянии, задумчиво взял котомку и пошел за стариком. Шли они недолго, буквально на соседний пирс, где стоял весьма солидного вида морской катер, готовый к отплытию. Старик поздоровался с капитаном и представил Хассе, сказал, чтобы катер доставил этого пассажира куда он захочет. Что за видео вы собрались мне показывать? Уже стоя на палубе, не выдержал и спросил Хассе. Да не переживай, ерунду всякую, отмахнулся тот. Но вот потом очень серьезно и мрачно добавил. «Буду снимать, как слуги богов убивают твоих знакомых, и отправлять тебе. Думаю, первой умрет Луиза. Она девочка непоседливая и сразу полезет в бой. За ней, скорее всего, отправится Ольга. Ну или еще кто. Но тебе же все равно. Так что чего печалиться?» Тот от слов старика вздрогнул. Ах, да, ты ведь уже дал обещание. Так чего ждёшь-то? Это подло и низко, угрюмо произнёс Хассе, с силой сжимая поручень борта. Подло и низко бросать всех на произвол судьбы, имея такие знания, как у тебя. с угрозой в голосе произнёс этот уже далеко не добрый старик. Перед Хассе стоял грозный и гневный архимаг с которым явно шутки плохи. А у меня так, жалости одни. В душе хана шла борьба между логичным желанием уплыть подальше от обречённой империи и голосом совести, что требовала остаться и помочь тем, кого он повстречал недавно. Я же говорил, что разбужу самую страшную способность разумных. Вы её совестью зовёте. Печально усмехнулся старик. Это зверюга страшнее любого врага. Если проснётся, конечно. У тебя как? Проснулась? Касси все силами пытался принять решение, но не мог. Старик ударил по самому уязвимому, сам того не желая, а Модил вспомнил, как в своей прошлой жизни не раз сообщал о смерти сослуживца семье погибшего. Это было самое сложное в его работе, а теперь ему предлагают занять их место. И хотя логика во всё опила, что он не сможет никого спасти и только сам погибнет, совесть оказалась всё же сильнее, и Хассе решился. Он повернулся к трапу и сошёл обратно на пирс. Весело улыбающийся старик последовал за ним. Вы же понимаете, что один человек ничего не изменит, обречённо произнёс он, глядя на мудрого и коварного спутника. Ой, ну ты и сказал, рассмеялся старик. Вот главное желание. А как это сделать? Дело уже десятое. Поверь, способов много. Важно правильно их применять.